Полигон. Битва за Талдом. Талдом встретил колонну полигона, пугающей тишиной и брошенными укреплениями. Часовые на вышках отсутствовали, ни одного защитника не осталось и у преграждающих дорогу бетонных блоков. Все это выглядело подозрительным, а потому я приказал остановить колонну. Тут же из придорожных кустов в пяти метрах от головной машины вышли девушки королевы Марго. Ни одного охранника мы так и не заметили. Со стороны центра еще минут пятнадцать назад доносилась интенсивная перестрелка, но сейчас все стихло, сообщила Маргарита. И тут, словно в опровержении ее слов, земля под ногами ощутимо качнулась, и спустя несколько секунд со стороны центра города донесся грохот далекого взрыва. Над домами вдалеке взвился темный столб дыма и пыли. «Фуга, а срванули», — прокомментировал произошедший Сильвер, поправляя сбившуюся черную повязку на глазу. «Килограммов двести тратило, а может и больше. Даже сюда отдельные обломки долетают». Какой-то камень действительно упал на дорогу совсем неподалеку. Спустя пару секунд еще один достаточно крупный кусок бетона с грохотом раскрошился о броню неподвижно стоящего танка. В это время со стороны центральных кварталов опять послышалась интенсивная стрельба и хлопки гранатных разрывов. Там снова возобновился ожесточенный бой, только вот непонятно было, кто и с кем ведет это сражение. «Как бы такой столб дыма не привлек внимание летунов!» — недовольно проворчал одноногий капитан, рассматривая через бинокль густой столб пыли и дыма, а потом небо со всех сторон. «Я тоже принялся осматриваться». хотя и верил в надежность системы оповещения об опасности. Нас бы предупредили с вышки полигона, если бы в окрестностях показался хоть один треугольник. Но мне тоже не нравятся подобные спецэффекты. Инопланетяне слетались и на куда меньшее проявление активности людей. Давайте-ка поближе к домам подъедем, там хоть можно будет укрыться в случае чего. «Воздух! Треугольник с юга! Расстояние три километра!» Уже полузабытая команда об опасности с неба прозвучала, когда колонна миновала первые дома. «Всем укрыться в рассыпную! Машины глушить!» Отдав эти команды и не дожидаясь, пока БТР остановится, я прямо на ходу прыгнул с бронетранспортера и, не удержав равновесие, покатился по земле. Снова заболело ушибленное плечо, но меня это не остановило. С травмами можно разобраться и потом, а сейчас счет шел на секунды. С разбега рыбкой нырнув в разбитое окно ближайшего здания, я откатился ближе к стене и только тогда перевел дух. Рядом пытались отдышаться Света Камышева и двое незнакомых парней. «Блин, Сильвера забыли! Ему с одной ногой трудно будет уйти!» — воскликнул я, но тут же услышал голос из соседней комнаты. «Командир, здесь я, только вот костыль выронил». Дальнейший разговор прервали близкие выстрелы. Треугольный охотник выстрелил дважды. Сидящие в комнате молча переглянулись, лица их посерели. Объяснять, что именно сейчас произошло, никому не требовалось. «А ты говорил, не волнуйся, предупредят! Вот и понадеялись на наших дозорных! Совсем мы расслабились в последнее время!» Капитан из-за стены говорил это достаточно тихо, но сказанное предназначалось явно для моих ушей. Я отвечать не стал. Кто сейчас погиб? Почему дозорные не предупредили? Для ответа на оба вопроса требовалось включать рацию, но активировать ее сейчас, когда зависшая где-то сверху летающая смерть выискивала среди домов выживших людей, стало бы фатальной глупостью. Прошла минута, затем вторая, третья. Ситуация не менялась? как вдруг со стороны улицы донёсся странный ритмичный скрип. Я переглянулся с сидящими в комнате испуганными людьми, Света растерянно пожала плечами. «Я выгляну», — произнёс едва знакомый парнишка из новеньких отряда «Бухаря». Он осторожно буквально по миллиметру привстал и краем глаза посмотрел в окно, после чего уже уверенно выпрямился в полный рост. «Я тут же оказался рядом». По улице шла укутанная в плотную зимнюю куртку женщина. В одной руке она вела ребенка лет четырех, в другой же тащила явно очень тяжелый чемодан, поставленный в тележку на колесиках. При виде вооруженных людей в окне женщина резко остановилась и оглянулась назад, словно решая, сможет ли она убежать вместе с детем и своей ношей. Потом незнакомка выпустила ребенка и двумя руками крепко прижала к груди чемодан, словно его у нее собирались отнимать. «Приведите ее ко мне, только вежливо». обратился я к одному из парней. «Лучше я схожу», — предложила Света Камышева и ловко выпрыгнула из окна на улицу. Женщина убегать не стала, понимая, что это бесполезно. Она поставила свой чемодан обратно на тележку и терпеливо слушала, что ей говорит вооруженная автоматом девчонка. В это время в поле зрения показались и другие солдаты полигона. Они выходили из соседних домов и вылезали из-под грузовиков. Незнакомка кивнула и двинулась следом за Светой. «Я тоже вылез на улицу и подождал, пока женщина с ребенком подойдет ближе». «Вот местная жительница. Хочет с сыном в Дубну уйти подальше от войны», прокомментировала командир группы Рассвет. «Так ведь ворота-то закрыли, и никого теперь не пускают внутрь убежища», путано объяснила женщина свое бегство из города. Остается только скорее искать новый дом, пока эти летающие пузыри все тут не потравили. «Кто закрыл ворота в убежище?» — задал вопрос подошедший одноногий Сильвер. «Известно кто. Охранники. Еще вчера вечером они наглухо закрыли створки, в тот момент, когда почти все рабочие снаружи были. И с тех пор расстреливают сквозь бойницы всех, кто пытается подойти ко входу в убежище. Там на площади уйма народу вчера полегла, когда люди вечером после рабочей смены возвращались в подземный город. Мы с Сильвером переглянулись. Кажется, самозваный великий пророк забаррикадировался в убежище вместе со своими людьми, а всех остальных просто бросил умирать на улице. Женщина же продолжала рассказ об ужасах последних суток. Народ рассвирепел конкретно. Снаружи осталось очень много людей, в том числе сотни вооруженных солдат. Даже Церберов, своих великий пророк, бросил на погибель, и всех тех, кто периметр города охранял, и кто на смене был в Северном. И с тех пор два дня уже штурм идет. Церберы распечатали охраняемые ими армейские склады и раздали всем горожанам оружие. Всю ночь и весь день люди пытаются пробиться в подземный город, но тщетно. Очень многие погибли, но люди не отступают. Они доведены до отчаяния, так как понимают, что скоро тут все будет залито отравой. И остаться на поверхности означает погибнуть. Все стало предельно ясно. Я подозвал к себе руководителя отрядов и сообщил им диспозицию в городе. Ввязываться в чужую войну я не собирался, но зато напрашивалась идея предложить мирным жителям Талдома эвакуироваться на полигон или в Дубну. Подошел Бухарь. Его губа была прокушена в кровь, руки дрожали. «Костик убит. Снайпер моей группы». «С ним в машине погиб еще один новичок, имени не знаю. Он только два дня как на полигон пришел. Усатый такой мужик, вроде как из Запрудни. Они вдвоем хотели машину отогнать под навес и там укрыться, но не успели». «Глупо», — как обычно прямолинейно резко заявил Сильвер. «Приказ был для всех одинаковый — глушить мотор и разбегаться в рассыпную. Они же посчитали себя самыми умными, за что и поплатились». «Сильвер, прекрати». Я остановил абсолютно неуместное брюзжание подчиненного. Мы не можем знать всего, что происходило. Может, они оказались слишком далеко от укрытия, потому осознанно выбрали вариант использования автомобиля. Сейчас нужно собрать их останки. Мы должны похоронить наших бойцов со всеми положенными почестями. Но не успел я отдать нужные распоряжения, как вдруг заговорила рация. Расставленные вокруг города дозорные группы «Бестии» сообщили о появлении в нескольких километрах юго-восточнее Талдома крупной армейской колонны. «Бестия, уточни силы неприятеля», — попросила далекая сейчас Лиза, которая тоже слышала поступившее сообщение. «Наблюдаю шесть танков, около двадцати единиц легкой бронетехники, до тридцати джипов с пехотой, четыре крытых грузовика на прицепе тащат гаубицы». Сейчас они находятся на окраине поселка Григорова, в двух километрах от Талдома. Кто бы это ни прибыл, союзниками они быть не могли. Не имелось у полигона союзников в той стороне. Описанные бестия и силы превосходили отряд полигона в несколько раз, так что даже мысли о сопротивлении ни у кого из присутствующих не возникло. — У меня очень нехорошее предчувствие, — признался я стоящим вокруг руководителям групп. «Сдается мне, что вывод армии полигона в Талдом каким-то образом был замечен нашими соседями. И теперь нас пытаются отрезать от дома и раздавить на чужой территории. Нужно срочно отходить». Сильвер всполошился и принялся выкрикивать команды механикам-водителям разворачивать бронетехнику, а пехоте срочно грузиться на машину для отступления на полигон. «Наблюдаю большую колонну техники с запада. Идут со стороны Лебзина». Сообщение от Марго заставило всех вздрогнуть. Эта колонна перекрыла путь отхода на полигон. Похоже, единственный путь отступления домой оказался отрезан. Однако почти сразу поступило сообщение от Константы. «Это наши ребята. Новые третьи и четвертые отряды, которые я направил к вам в помощь. Плюс еще Егоров прислал усиленный отряд с восточного берега Кимры». Все вздохнули с облегчением. Свои. «Константа, что с вышкой на полигоне? Почему проспали летунов?» Пользуясь случаем, задал Сильвер интересующий всех вопрос. Э, «Не знаю, сейчас разберусь. Ромка, ты там не уснул?» Ответа от паренька не последовало. Константин Иванович еще дважды задал свой вопрос с таким же нулевым результатом. «Это фурия. Троим дежурным срочно проверить вышку на аэродроме», приказала далекая Лиза, которая явно внимательно слушала переговоры соратников. И тут снова ожила рация. Говорит Грабин из Дубны. Имею информацию критической важности. Мои наблюдатели сообщают о выдвижении крупных сил кимринских с мест постоянной дислокации и переброски к берегу Волги. Их несколько сотен. Похоже, что-то серьезное затевается. Я тяжело вздохнул. Оправдывались мои самые худшие опасения. Военный совет Кимры начал вторжение именно в тот момент, когда армия полигона в полном составе покинула свою базу. а на восточном берегу Волги почти не осталось защитников. Да и появление неизвестной армейской колонны с юго-востока именно в этот же момент едва ли было случайным совпадением. Похоже, противники наносили одновременный удар с двух сторон крупными силами. Что делать? Отступать на полигон и пытаться удерживать вход в бункер до наступления часа Х и заражения всего вокруг? Только получится ли продержаться? Со стороны Кимры, если, конечно, доверять сведениям двуличного Максима, к войне с полигоном готовили армию вторжения численностью свыше 700 человек. А еще с юго-востока подходит крупный отряд до полутысячи солдат с артиллерией и серьезной бронетехникой. Если их пропустить на полигон и дать объединиться, они же разнесут там все укрепления и входы в подземный бункер, а потом просто задавят защитников числом. Нет, ни в коем случае нельзя отступать. И если способа справиться с группировкой в Григорова, если та вздумает атаковать, я пока не видел, то переправу противника через Волгу вполне реально было замедлить или даже полностью сорвать. Грабин, мне нужны срочно твои танки и артиллерия тут в Талдоме. И если есть свободные люди, пошли их на восточный берег Волги к Егорову. Фурия, действуй по плану. Это Фурия. Поняла, выполняю. С тебя извинения и шоколадка. Несмотря на серьезность ситуации, присутствующие возле меня офицеры заулыбались, кое-кто даже засмеялся. Я повернулся к ожидающим моих приказов руководителям групп. Не знаю, что за армия стоит сейчас у Григорова, но предполагаю, что она враждебна нам. Они очень сильны, но вся их сила проявится только в том случае, если они войдут в Талдом. Пока же они вне городской черты, а потому уязвимы. Мы в любой момент можем сигнальными ракетами призвать летающих охотников, и этим неизвестным солдатам станет резко не до нас. Поэтому задача номер один — не дать им войти в город. Слава богу, укреплений по периметру города местные настроили достаточно, и наша задача как можно скорее занять эти укрепления и приготовиться к обороне. Идем к восточной окраине в обход центра. Засевшие там фанатики великого пророка нас совсем не интересуют. Появление техники на улицах Талдома не прошло незамеченным. Едва наши первые танки и бронетранспортеры вошли в город, как стрельба в центре тут же прекратилась. Я приказал колонне осторожно продвигаться дальше и быть начеку. При появлении чужих солдат огонь первыми не открывать. Расчет строился на том, что окружившие вход в подземное убежище великого пророка местные вооруженные отряды правильно оценят ситуацию и тоже не начнут стрельбу. Собственно, именно так и случилось. Уже через три минуты на дороге перед колонной появились люди в камуфляже, размахивающие белым флагом символом переговоров или капитуляции. Я приказал подчиненному брать оружие, а сам спрыгнул на землю. «Кто вы такие и почему вторглись на нашу территорию?» — еще издали прокричал крупный бородатый мужчина в прикрывающей лицо маске. «Мы максимально коротко объяснили ситуацию. Узнали от беженцев о случившемся в Талдоме?» «Предлагаем помощь с размещением людей в безопасных укрытиях». «Помощь с беженцами — это хорошо», — согласился Бородач. «Но как поступить людям, семьи которых оказались разделены? Мужчины снаружи, а их жены и дети заперты в подземном городе. Да и как можно смириться с тем, что все заготовленные за долгие месяцы упорного труда припасы, еды, одежды, медикаментов, топлива и всего остального оказались захвачены людьми великого пророка? У нас есть храбрые люди в достаточном количестве», «Но у нас нет тяжелого вооружения, без которого не разрушить укрепление у входов в подземный город. У вас же есть танки, которые так необходимы для спасения людей!» Речь Бордача прервала сообщение по рации. «Это Константа. Я на вышке у аэродрома. Мы нашли Ромку. Он тяжело ранен ножом в живот и в грудь. Сейчас мальчишку понесли в медчасть. Там готовятся к хирургической операции». Несмотря на раны и потерю крови, Ромка находился в сознании и рассказал, что на него напал его напарник Максим. Дважды ударил ножом и отобрал рацию. Мы уже выяснили, что Максим покинул территорию полигона на украденном мотоцикле. Произошло это более трех часов назад. Поехал он в сторону Дубны. Почти сразу раздался ответ на сообщение. «Говорит Грабин, мы проверим информацию о мотоциклисте». И тут раздался голос, который я надеялся больше никогда не слышать. говорит полковник стрешов командующий ударной бронетанковой армией шести городов. «Виктор, я знаю, что ты меня слышишь. Темнить не буду. Максим находится сейчас возле меня». Этот маленький разведчик блестяще выполнил порученное ему сложное задание, в результате чего так называемому полигону поставлены шах и мат. Армия государства Кимры пересекает сейчас Волгу и высаживается на плацдарм на восточном берегу. Через час они без сопротивления захватят ваш полигон, поскольку вся ваша армия находится далеко от дома в Талдоме. Если же вы попытаетесь идти спасать свою базу, моя армия вас уничтожит на ровном чистом поле. В любом случае, ты проиграл, Виктор. Я предлагаю тебе избежать ненужного кровопролития и сдаться. Этим ты сохранишь жизни твоим подчиненным. Даю тебе десять минут на размышление. Потом моя армия сотрет вас всех в порошок. Несмотря на серьезность момента, я весело рассмеялся, предварительно убедившись, что рация включена только на прием. Недоумевающим Сильверу и Бухарю я поведал причину своего веселья. Сбежавший Максим не знал ничего об убийстве капитана Егорова. Мы ведь особо не афишировали на полигоне произошедшее, а труп тихо отдали подчиненным Егорова. Поэтому наши враги до сих пор считают, что Егоров из поселка Восточные Кимры — это капитан Егоров, который теперь это стало уже очевидным, получил задание подготовить на этом берегу Волги плацдарм для высадки войск с западного побережья. А между тем новый Егоров и Фурия приложат все усилия, чтобы высадка сорвалась. Вот будет сюрприз для военного командования, когда их транспорты не смогут пересечь реку. Но не будем мешать нашим врагам заблуждаться. У нас целых десять минут на то, чтобы приготовить Талдом к обороне. Стоящий в двух шагах от меня бородатый абориген внимательно прислушивался к моим словам и сообщениям по рации. И сейчас он попросил в двух словах объяснить, что вообще происходит. Времени на переговоры было в обрез, и потому я сказал, как есть. С востока к Талдому подошла сильная армия работорговцев из Красноармейской и Сергиева Посада. Эти работорговцы — наши давние враги. Мы с ними уже несколько раз пересекались. Сейчас они прознали про вашу беду и пришли в Талдом за богатой добычей, а заодно захотели поквитаться с нами за предыдущее поражение. Армия полигона в любом случае собирается оборонять ваш город. Мы удержим его. С вашей помощью или без нее. Но если бойцы Талдома нам помогут, мы поможем вам расквитаться с великим пророком». «По рукам», — тут же согласился переговорщик и представился. «Емельян Бородин, он же Борода». Он же командир трех сотен серберов, охранников Талдома. Защищать родной город — это святая обязанность моих бойцов. Так что по рукам. Работорговцы в Талдом не войдут. Самым трудным оказалось передать сообщение для бестий так, чтобы прослушивающие эту частоту враги не смогли разобраться. Пришлось говорить иносказательно — ссылаться на только ей известные события. Наконец, рыжая девчонка подтвердила, что все поняла. К этому моменту я уже находился в наблюдательном пункте, оборудованном в кабине высоченного подъемного крана. Отсюда открывался отличный обзор на идущую со стороны Григорова дорогу и поля южнее Талдома. Отсюда через оптику можно было даже рассмотреть замерзшую перед броском технику противников. Телефонная линия соединяла наблюдательный пункт с другими постами, а также со штабом в центре города, укрепленным дотом при въезде в Талдом и с минометной батареей. «Десять минут давным-давно прошли. Чего они ждут?» — спросила находящаяся сейчас рядом Гаврилова Маша. «Они считают, что контролируют ситуацию и потому не торопятся. Сейчас, думаю, ждут подтверждения с Волги, что переправа успешно закончена». «Не только», — проговорил светловолосый, короткостриженный дозорный из местных, не отрываясь от окуляров стереотрубы. Вон справа и слева от шоссе короткими перебежками перемещаются какие-то типы в масхалатах. Проверяют, не заминирована ли дорога. — А она заминирована? — заинтересовался я. Блондин оторвался от окуляров и обернулся на находящегося тут же бороду. — Им можно знать, — успокоил глава церберов своего подчиненного. — Да, мы установили противотанковые мины, но гораздо ближе к городу. примерно вон где первый внешний ряд колючей проволоки идет, и заложили два радиоуправляемых фугаса под шоссе, где поворот дороги и возле развилки к дачному поселку Рассадники. Противопехотные мины мы не ставили, слишком много гражданских беженцев проходило тут, были бы ненужные жертвы. «Внимание, воздух!» – ожила рация голосом Константина Ивановича, который сам лично взял на себя обязанность дозорного на вышке аэродрома. Два треугольника идут парой над Волгой со стороны Белого городка. Через минуту будут над разрушенным мостом в Кимрах. Хоть никто этого и не произносил вслух, но все присутствующие понимали, что инопланетных охотников вызвали девчонки отряда Кристи, запустив сигнальные ракеты над Волгой. А это, в свою очередь, означало, что противник начал форсировать треку. Это фурия. Немного поторопились. Баржа с вражеским десантом успела причалить обратно, люди скрылись в убежище. Потерю врага нет. Но ничего, в следующий раз будем точнее. Берег от Дубны до Белого Городка мы держим плотно, они не переправятся. Я не поверил своим ушам. Лиза такая осторожная и расчетливая рассказывала врагам о наших планах. Но зачем? Уж очень это не вязалось с характером девчонки. Разве что это было своего рода игрой, попыткой ввести врага в заблуждение и заодно предупредить нас о чем-то важном. Но о чем? Держим берег до Белого Городка. Может, это? Не хочет ли девчонка предупредить меня и остальных, что враг собирается переправиться севернее Белого Городка на неподконтрольных полигону территориях? Если это так, то все наши планы по обороне полигона рушились, и армия вторжения беспрепятственно перейдет реку и нагрянет с севера. Я решил немного подыграть Фурии. Отлично, Фурия. «Удерживайте свой участок. А севернее Белого городка смысла нет держать. Там такие топи, что вражескому десанту придется следующие двое суток месить грязь, выбираясь из болот. Если враг будет уводить войска к северу, сразу дай знать. Пока противники успеют вернуться, мы уже захватим их столицу». «Эх, Виктор, Виктор!» Снова встрял в чужой разговор Стришов. Голос его был осуждающим и несколько усталым. «Я давал тебе возможность сдаться и избежать ненужных жертв?» Но ты опять стал юлить. В прошлый раз тебе удалось скрыться. Но сейчас ты со своим жалким воинством надежно заперт. У тебя всего один танк и два БМД, менее 80 бойцов, из которых половина — это вчерашние школьницы. Через полчаса от всего этого не останется и воспоминаний. Даю тебе последний шанс сложить оружие. В противном случае пленных брать не будем. Считаю до трех. Раз, два, — Три. — Все, ты труп. — Противник пришел в движение, — сообщил белобрысый корректировщик. Его голос нервно сорвался. Борода успокаивающе похлопал подчиненного и произнес сидящему аппарату аппарата связисту. — Передай приказ на передовой ДОТ. Всем приготовиться к бою. Как только головные танки дойдут до поворота к дачному поселку рассадники, пусть взрывают фугасы. — Отставить, — я остановил командира Церберов. «Нам критически важно, чтобы колонна врага прошла дачный поселок, где легко укрыться в постройках, и оказалась посреди дороги в чистом поле, поэтому приказ другой — бойцам приготовить сигнальные ракету, но пока не выдавать себя. Дать последним машинам вражеской колонны пройти поворот на рассадке, после чего запустить над противником сигнальные ракеты, а самим укрыться от атаки с воздуха». Борода замер, на его лице появилось озарение. Несколько неуверенно он уточнил «Думаешь, прилетят?» «А куда они денутся? Прилетят, как миленькие!» Треугольники очень предсказуемы и всегда быстро появляются там, где заметна активность людей. Я вообще подозреваю, что это полностью автоматические корабли, действующие по заранее заложенной программе. Искать на поверхности планеты признаки активности и уничтожать все, что движется. Мое спокойствие передалось окружающим. Связист передал команды бойцам на передовой. Борода закурил. Затем взял бинокль и долго вглядывался вдаль. «Красиво идут», — наконец прокомментировал он удовлетворенно. «Я боялся, что их колонна растянется на пару километров. Но они плотненько так движутся, спешат войти в город. Сейчас головной танк подойдет к первому заложенному фугасу, можно сжахнуть». «Нет, плохой вариант. Они тогда остановятся, и половина колонны будет возле дач. Вот второй фугас взрывать не просто можно, но и нужно». Иначе первые танки врага успеют войти в город до того, как появятся охотники. «А может, пусть головные танки входят?» — предложил Борода. «Танки в городе без прикрытия пехоты — это просто горящие консервы. У меня там на каждой крыше сидят гранатометчики, так что танки далеко не пройдут». «Я не против такого плана. Чем дальше последние машины противника будут от спасительного дачного поселка, тем выигрышнее для нас ситуация». Вот только пока прорвавшиеся первые танки остановят, могут быть ненужные жертвы, — вздохнул я. К тому же гранатометчики на крышах могут сами стать мишенями для треугольных летунов. В любом случае пора всем приготовиться. Через 30 секунд взрываем фугас. Я прильнул к биноклю. Три передовых танка, выпуская клубы сизого дыма, достаточно резво шли по шоссе. За ними на дистанции метров 200 тянулась целая вереница легкобронированной техники и вооруженных пулеметами автомашин. Замыкали колонну еще три танка и четыре грузовика с прицепленными пушками. Взрыв. Фугас был заложен под асфальтом и рванул между первым и вторым танками. Столб дыма и пыли поднялся в небо, но когда пелена немного рассеялась, стало видно, что оба танка продолжали движение, как ни в чем не бывало. На дороге же образовалась солидная воронка, которую сейчас старательно объезжал третий танк. Остальные машины в колонне остановились, или стали рассредоточиваться, съезжая с асфальта. «Пора!» Более двадцати осветительных ракет одновременно взмыли в небо. Наверное, столько и не требовалось, но защитники города действовали наверняка. Не заметить такую иллюминацию инопланетные охотники не могли. Реакция атакующих последовала незамедлительно. Машины и бронетранспортеры останавливались, из них в рассыпную посыпались люди. Насколько я мог видеть, у каждого из вражеских солдат имелась персональная маскирующая накидка, которой он накрывался, предварительно отбежав подальше от оставленной вдоль дороги техники. «Воздух!» — Константин Иванович на вышке полигона продолжал выполнять работу дозорного. «Три! Нет, четыре треугольника! Идут к Талдому с юга и с запада! Высота минимальная!» «Пора и нам принять меры!» Дозорный напомнил всем, что мы находимся в кабине высотного крана и тоже уязвимы. Двое солдат стали уверенные и быстро разворачивать стоявшие у стенки скрученные рулоны листовой жести и развешивать на специальные крюки, закрывая окна. Понадобилось не более 20 секунд, чтобы скрыть находящихся внутри людей от внешнего наблюдателя. «Смотреть обстановку теперь можно только через стереотрубу. Курить и громко разговаривать крайне не рекомендуется», — объявил всем борода. Я присел на пол и вытянул уставшие за этот бесконечный день ноги. Издалека донеслись три выстрела охотников, потом все стихло. «Опытные бойцы у этого Стришова», — прокомментировал Борода, внимательно прислушиваясь, — «при такой внезапной атаке всего трое не успели спрятаться». Явно долго тренировались прятаться в чистом поле. Минуты тянулись лениво-лениво. Потом дежурный у телефона переспросил шепотом, с передового дота спрашивают, повторять ли сигнальные ракеты, а то инопланетяне, похоже, собираются уходить. Повторять, конечно. Двух ракет в сторону колонны будет вполне достаточно. И потом скажи, пусть не спрашивают разрешения и повторяют каждые три минуты. Голос капитана Колованова прозвучал достаточно резко, хотя громкость динамика рации я понизил. «Говорит Сильвер, минометы готовы. Мы развернули в талдами шесть 82-миллиметровых Васильков. Корректировщики огня на позициях, все готово к стрельбе. Наши танки успешно выведены из города для возможности стрельбы». Вместе с теми, что Грабин прислал, будет пять 100 миллиметровых стволов. Две двух миллиметровых акации на полигоне тоже готовы к стрельбе. Говорит Грабин, артиллеристская батарея развернута, наши пушки достают до цели прямо из Дубны и Конакова. Ждем команды открыть огонь. Огонь пока не открывать. Я хочу сперва поговорить с нашими противниками. Я подошел к стереотрубе и еще раз глянул на застывшую вдоль шоссе беспомощную технику и кружащие над дорогой треугольные корабли. Мне многое хотелось сказать Стрешову, но тут возникала проблема технического характера. Я не раз встречал в сообщениях информацию, что треугольные корабли достаточно точно засекают работающие поблизости рации и атакуют эти места. До ближайших охотников было порядка километра. Слишком близко. я поделился своими опасениями с находящимися поблизости людьми. «Так для этого тут и проложена телефонная линия», указал Бородана, сидящего рядом с аппаратом связиста. «Можно позвонить на другой аппарат в центре города или у ДОТа, и там кто-нибудь из твоих людей в безопасном месте включит свою рацию и ретранслирует сообщение. Или можно даже подключить мощные динамики, которые мы установили на вышках по периметру Талдома. тогда за пару километров вокруг все услышат». На громкоговорители инопланетяне вообще не реагируют, мы проверяли. Хорошо, поступим сразу обоими способами. Через несколько минут над городом раздался мой громогласный голос. Раз-раз, проверка связи. Полковник Стришов, когда говорят про шах и мат, подразумевают именно такую ситуацию, а не ту нелепость, которую вы объявили час назад. Передо мной восемь ящиков, в каждом из которых по пятьсот сигнальных ракет. Я буду выстреливать по одной ракете каждые три минуты, и треугольники над вашими головами будут висеть непрерывно. Любой из твоих солдат, кто попытается пошевелиться, завести мотор или выстрелить, моментально погибнет от огня с небес. Если я устану или захочу спать, запускать ракеты будут мои помощники. Имеющихся в ящиках сигнальных ракет хватит на восемь дней. Если же их запас будет заканчиваться, мне с полигона привезут еще. Но восемь дней не требуется. До того момента, когда все живое будет залито ядом, осталось гораздо меньше. И теперь я хочу поинтересоваться, у всех ли твоих бойцов имеются при себе противогазы и костюмы химзащиты? И напоследок, чтобы вы не скучали все эти дни, наши артиллеристы и минометчики будут вести стрельбу по вашей неподвижной колонне. Снайперы тоже внесут свою лепту. До ближайшей машины укрывшихся под ней людей всего 300 метров. Разве только слепой не попадет. — Да и многие другие твои бойцы нам тоже хорошо видны. Уже сегодня к вечеру все они будут мертвы. Рация в ответ зашипела неразборчиво. Потом фраза повторилась уже более четко. — Принимайте световой сигнал. Я прилип к окулярам стереотрубы. Долго не мог заметить ничего необычного. Наконец обнаружил. Из-под днища одной из бронемашин прерывисто мигал слабенький с такого расстояния огонек фонарика. Короткие и длинные сигналы. Явно осмысленное сообщение, скорее всего, азбукой Морзе. Эх, понять бы еще, что полковник хочет сообщить. Я сообщил о непонятном пульсирующем сигнале. «Давайте я посмотрю», — попросил связист, и, подкрутив резкость, произнес через минуту. «Они передают «Сообщите ваши условия». Я снова взял телефонную трубку и произнес. «Первое». Вы оставляете нам все шесть танков и четыре грузовика вместе с гаубицами. Второе. Тот старик из Красноармейска, который объявил награду за мою голову, отменяет это решение. Третье. Ты клянешься честью офицера не пытаться больше преследовать меня и моих спутников. На таких условиях мы позволим вам уйти. Опять замигал фонарик. На этот раз сообщение оказалось длинным. Паренек-связист просмотрел его раза четыре, прежде чем сумел понять полностью. «Тот старик уже два месяца как погиб. По поводу двух других условий мне нужно подумать. Я давал тебе пятнадцать минут на размышления. Справедливо и мне получить столько же времени». «Хорошо, думай», — ответил я и присел на холодный железный пол. Прошло всего минут семь, как снова замигал огонек. Появилось альтернативное предложение. «У меня в заложниках 18 девчонок из монастыря, те, с кем ты шел в Сергиев посад и их подруги. Если эти чёртовы ракеты-сигналки не перестанут летать, через пять минут мои люди в Сергиевом посаде начнут убивать пленниц по одной каждые пять минут. А если хоть один снаряд прилетит по моим людям, мы сотрем талдом с лица земли градами и ураганами». Сидящий рядом со мной лидер Церберов прошептал. «По поводу градов блефует. Любые ракеты инопланетяне легко перехватывают». как они перехватили и запущенные по ним ядерные ракеты. Я благодарно кивнул за подсказку и ответил противнику. «Своими ракетами будешь пугать доверчивых лохов. Над Талдомом сейчас зависло сразу четыре треугольника. Они защитят город от твоих градов надежнее любых систем противоракетной обороны. Что же касательно монашек, это вообще-то не мои, а твои люди. Так что шантажировать нас этим глупо. С тем же успехом можешь грозить отстрелить себе член». Мы даже с интересом посмотрим на это шоу. Можешь хоть всех расстрелять. Впрочем, может, Фурия они нужны? Фурия?» Далекая Лиза ответила мгновенно. Голос ее был абсолютно бесстрастным. «Я перестала нести за них какую-либо ответственность, когда они решили не идти со мной, а остаться в монастыре. Уже четыре месяца, как они находятся под опекой твоей родной сестры, Стришов. Это ведь настоятельница Анастасия предложила угрожать расправой над ними, верно?» Полковник промолчал, но я понял, что Лиза не ошиблась. Сестра каким-то образом оказалась в курсе той ситуации, в которую попал ее любимый брат, и предложила такой вариант торга. Видимо, она понимала, насколько близки интернатские девчонки и насколько невыносимо больно для них терять подруг. Вот что, Стришов, я передумал. Я снимаю второй пункт требований. Мне не холодно, не жарко от того, ищут меня в Красноармейске или нет. Снимаю также третий пункт. Раз ты стал угрожать убийством беспомощных девочек, ты уже не офицер, а террорист. А потому твоему слову доверия нет. Вместо этих пунктов ультиматума я выбираю безопасность обманутых школьниц. Все 18 монашек автобусом должны быть доставлены в Дубну. Только после того, как интернатские девчонки благополучно прибудут, мы перестанем запускать сигнальные ракеты, и вы сможете погрузиться на машины. Но если вы вздумаете вести нечестную игру или попытаетесь угнать теперь уже наши шесть танков и четыре гаубицы, мы снова вызовем космических охотников, и тогда уже до полной вашей смерти. У тебя еще четыре минуты на ответ, потом мы начинаем вас расстреливать. К исходу последней отведенной минуты, когда я был уже готов отдать приказ открыть огонь, фонарик снова ожил. Хорошо, мы принимаем ваши условия.